Глава сороковая. Флоренс. "Встретимся в межмирье", положив ладонь на шар связи, проговорила я. И тут же отняла руку, шокнув пальцами, выпустила искрку магии, которая снова пробудила стеклянную поверхность. Некоторое время он лишь мягко светился. Затем появилось румяное лицо Софии. Волосы её были растрёпаны, рот приоткрыт. Подруга дышала быстро и часто, будто только что пробежалась вокруг замка. Что случилось, Фло? Едва выговорила она. Ой, догадалась я. Прости, что не вовремя. Да всё нормально, нервно улыбнулась подруга и попыталась пригладить бардак на голове. Ты действительно помешала, раздался холодный голос Устина. Вскоре показался он сам, и в шаре было видно, что мужчина в одних только брюках. Я смущенно отвела взгляд. «Извините, но это важно. У нас идет дождь!» Наступила тишина, от которой мне стало еще тревожнее. «Ясно», — сурово ответил Великий и Ужасный. «Я передам через поющий металл все шарики, что у нас есть». Возволнованно засуетилась подруга. Сейчас же разбужу Аниту, и мы с Эноарием сделаем столько, сколько успеем, а потом не надо, перебила я и тихо призналась. Я уже вызвала Бэтрис на изнанку твоей магии. Они снова замолчали, и я кое-же ощутила растущий гнев Устина. Нет, Флоренс, я запрещаю тебе. Выбора нет. покачала я головой Я должна спасти детей и защитить оплот Ты знаешь, что я не справлюсь с Магнаром один на один У меня нет столько силы, чтобы остановить его А если я погибну Джонатан ещё не готов Ты сдаёшься до боя, возмутилась София. Ещё ничего не известно. Вспомни, мы думали так же, когда они напали на наш оплот. Но совместными усилиями нам удалось победить. Ты и Бетрис. Вот именно, перебила я подругу. Только Бетрис способна закрыть межмирье, если я не справлюсь. То есть ты подтверждаешь, что Стараша об Бетрис сознательно бросила тебя в Замерье? негромко уточнил Устин. Но от его тона по коже пробежали мурашки. Губ моих коснулась горькая улыбка. «А чего ты ожидал?» — спросила его. «Только один из нас может легко проникать в Замирье. Один из троих, я хочу сказать. Потому что София появилась в Шааде позже и не отравлена Замирьем, в отличие от...» Я осеклась и тяжело вздохнула. «Она прямой потомок Магнера, дочь врага. Возможно, ты его и прикончил». Поэтому я не хотела поднимать этот вопрос, Устин. Не устаю удивляться, что Бетрис до сих пор на нашей стороне, и не могу её винить в том, что она так легко пожертвовала мной, чтобы закрыть за Мирией. Что? изумлённо воскликнула София и тут же нахмурилась. Стой. А как ты собираешься попасть на изнанку моей магии, если это может лишь Бетрис? "А однажды ты уже вынесла меня туда", намекнула я. "Ни за что". Подруга была непреклонна, но её муж положил ладонь на плечо супруги, и она сразу поникла. Глаза молодой женщины наполнились слезами, голос задрожал. "Фло, неужели нет другого пути? Ждать, когда Магнуннич тожет мою семью?" Сухо поинтересовалась я. «Ты этот путь имеешь в виду?» И мягче пояснила. «Соня, мой оплот самый слабый, и Магнер это знает. У врага один шанс отыграться, и он сделает это через прореху, которую оставила я, сбежав из-за мирья. Если это неизбежно, лучше я вернусь, и пусть все станет по-прежнему». Наступило молчание. Устин сурово поджимал губы, а София откровенно рыдала. Зачем ты вернулась, если всё-таки готова пожертвовать собой? Я посмотрела на великого и ужасного и призналась, проявила слабость. Мои дети, они... Эмоции переполняли меня, хватали за горло, не давали говорить. И друзья прекрасно понимали, как мне страшно, что я не хочу делать того, на что решилась, и что другого выхода нет, тоже осознавали. Поэтому и не переубеждали. Но и согласиться были не в силах. Это мое решение, которое никто не поддержит. Но мне и не нужно их разрешение, лишь небольшая помощь. Прогнав приступ душевной слабости, я твердо заявила. Я волновалась за них, но теперь спокойно. О детях есть кому позаботиться. «Непрекаянная душа», — выгнал бровь Устин. «Ты настолько ему доверяешь?» «Дети его любят, а Саша обожает их». Я замолчала и, кусая губы, боролась с подступающими слезами. Надо было собраться с силами, и твердо потребовать от Софии исполнения ее долга. Как только вышла замуж за Устина, она приняла удел стража Шаада. Обязалась не только любить мужа, но и защищать бок о бок с ним все живые миры от страшной опасности. Она не посмеет отказать в моей просьбе. Но как тяжело ее повторить. Мне хотелось жить, обнимать своих детей. ругать их и хвалить. Я мечтала увидеть, насколько сильным магом станет мой сын и какими красавицами вырастут любимые доченьки. Возможно, за мерией будет заперта навсегда, и они обретут любовь в лицах непрекаянных душ, которых лихой судьбой занесёт в шах, создадут свои семьи. Я не желала умирать, не покачав на руках внука. Да и при мысли о том, что ждёт меня в Замирье, леденела кровь. Не просто смерть, а долгая мучительная пытка без малейшей надежды на сострадание. Но счастливое будущее моих детей могло состояться только если их мама принесёт жертву. Сжав губы, я шумно втянула воздух в пылающие лёгкие и твёрдо посмотрела на подругу. София вытерла слёзы, Е молча кивнула, увидев мою решимость. Как мать, она понимала, почему я на это иду, хоть и не могла смириться с моим решением. Но я ошиблась. Подруга вовсе не собиралась сдаваться. Вместо того, чтобы согласиться и отправить меня на изнанку своей огненной магии, Соня предложила: "А что будет, если вместо тебя пойду я?" "Нельзя, испугалась я. «Ты же беременна! Устин, скажи ей!» «Она сама знает, что ждет ребенка!» Холодно проранил Великий. «Ты ужасен!» — возмутилась я. «Неужели отпустишь свою беременную жену сражаться с Магнером?» «Разумеется, нет!» — было ответом. И я облегченно выдохнула. Но он добавил. «Я отправлюсь сам!» Если София смогла перенести тебя, то и меня забросит на изнанку. Он обнял жену, и они улыбнулись друг другу. Но как бы ни было мило смотреть на влюблённую парочку, я горько поинтересовалась: "А вы не забыли, что это я вырвалась из запретного замирая, что толку отправляться тебе, Устин, или твоей жене, Магнер, придёт по моему следу?" или хуже. Проведёт свою армию тварей, и Магнус уничтожит мой оплот. Потому я и прошу помочь. Хочешь закольцевать прореху? Задумался Устин. Хм. Это может сработать. Ты победишь без боя. И останется там, воскликнула Соня, махнула кулаком. Должен быть другой выход. Его нет. Печально вздохнула я. «Ладно», — через пару минут сдалась подруга и вытерла слезы. «Я воспользуюсь шаром связи, чтобы вынести тебя наизнанку. Приготовься!» «Остановитесь!» Услышав звенящий от ярости голос Александра, я подскочила на месте и испуганно оглянулась, ожидая увидеть и детей. Но сокол был один. «Открылся!» Он тщательно закрыл за собой дверь и стремительно приблизился к Шару, уселся перед ним и, не глядя на меня, быстро проговорил: Вы сказали, что должен быть другой путь, и я поддерживаю это. Нельзя сдаваться до боя. Саш, мы с детьми обсудили стратегию. Не повернув головы, продолжал пожарный. И я составил несколько путей развития конфликта. Он принялся раскладывать на столике рисунки и записи. Посмотрите, вот наши возможности. Уверен, мы сможем остановить Магнус, даже если тварей будет много. А что насчёт злодея? У меня есть идея. Выдохшись, он замолчал. Я заметила, как подрагивали крупные ладони мужчины, и в груди защемило. Хотелось обнять сокола, поблагодарить его за заботу. заставить поклясться, что защитит детей. Но я и так знала, что этот мужчина не пожалеет себя ради каждого из них. А сейчас он боролся за жизнь их мамы. "Говори", велел Лустин. "Времени мало. Я построил беседку в стиле лофт". Заторопился Александр, и я заметила, как поморщилась Соня при звуке последнего слова. Первое развалилось. Разомяется. Ревниво возмутилась подруга. "Не время", осадил её Устин, и Соня виновато прижала ладонь к губам. "Значит, была вторая?" "Есть", кивнул Саша. Флоранс предположила, что стены не выдержали вибраций прорехи, и Джонатан насытил их своей магией. "Ничего себе", подскочила Соня. "У него получилось?" "Женя," Со вздохом обнял её Устин и посмотрел на нас. «Простите, она в положении, поэтому гиперэмоциональна». «Что с беседкой?» «Это отдельное здание, но по сути мини-копия замка», — пояснил Саша. «А вы говорили, что магнеры старались разрушить стены, чтобы пробиться через шаад в живые миры, то есть сломать крышку ловушки и вырваться на свободу». для начала в этот мир, а затем и в другие. Так? Верно, нахмурился Устин. Я не понимаю, к чему ты ведёшь. Что будет, если при нападении Магнара обрушить беседку? Прищурился Сокол. Магнар может решить, что он победил. Да, сухо подтвердил Великий. И он немедленно отправится в твой мир. куда при желании могут переместиться все три стража, кратчево уточнил пожарный, глянул на Софию и усмехнувшись, поправился. То есть, Ч4 с половиной? Смешно, фыркнула моя подруга и повернулась к мужу. Это же опасно, любовь моя. Магнус дёрнётся до ресурсов, о которых мечтал. А шат пойдёт? Нет. «Если мы поймаем врага на стыке Шаада и живого мира!» Хищно оскалился Устин. «Против нас троих ему не выстоять. Невероятно рискованный план, но он может сработать. Непрекаянная душа, да ты гений!» Саша довольно улыбнулся и обнял меня за плечи. В груди ёкнуло.